Глава 23. Я попросил Боба ограничить количество участников встречи до минимума. Пригласить только тех, кто принимал непосредственное участие в разработке решения. Я ожидал, что соберется человек 12. Боб пригласил Сьюзан Ламарк, директора по продажам, и Джеффа Дилмана, директора производства. Я неплохо знаю Джеффа. Он, по сути дела, играл ведущую роль при разработке решений для системы дистрибуции, очень способный парень. Сюзан, знаю, не так хорошо. Нам не приходилось работать вместе, но Боб ее очень ценит, так что она должна быть толковым специалистом. — А где остальные, — спрашиваю я Боба, пока мы пьем кофе с булочками. — Все, больше никого не будет. И, отвечая на мой немой вопрос, — он добавляет, — Алекс, с того времени, как выяснилось, что нас продают, мы тонем в слухах. Работать в таких условиях не сахар. И до тех пор, пока я не буду уверен, что у нас есть прочный маркетинговый план, одобренный тобой, я не собираюсь запускать очередной слух. Нам и так хватает. Понимаю. Приступим. Боб показывает сьюзен что она может начинать. Мы следовали вашему дереву, говорит она, и направляется к доске, на которой закреплен большой лист бумаги. Вы верили, что она сработает? Из любопытства спрашиваю я. Нельзя сказать, что верили. Здравый смысл в нем, конечно, был. Но кто бы мог подумать, что возможно с помощью системного подхода разработать маркетинговое решение. Но оно сработало. Думаем, что да, отвечает за нее Боб. Иначе бы мы тебя не пригласили. Ну, знаем, когда пойдут продажи, говорит Сьюзен. До тех пор это не больше, чем хорошая идея. Правильный подход. Давайте дальше. Она переворачивает первую страницу. Здесь некоторые NJI- рынка, которые мы использовали в качестве отправной точки. Мы решили в качестве нашего рынка взять магазины, а не конечного потребителя, вмешивается Боб. Почему, спрашиваю я. В соответствии с твоей схемой, отвечает он, тебе нужен быстрый результат, поэтому мы решили сконцентрироваться на звене, с которым имеем прямой контакт. Кроме того, добавляет Сьюзен, каким бы ни было то новое слово, которое нам надо было донести до конечного потребителя, это означало бы увеличение нашего рекламного бюджета. И мы сочли, что ты вряд ли бы это одобрил, добавляет Боб. Правильно, я согласен с вашим выбором. Я читаю NGA магазинов. Сюрпризов, как и ожидал, не нахожу. Даже я, никогда не работавший в косметической отрасли, знаю все их наперечет. Например, магазин предлагает скидки на относительно устаревший товар. Магазин часто не имеет в продаже того товара, который покупатель хочет приобрести. Или многие магазины испытывают трудности с оплатой поставщикам. После этого... Мы построили дерево существующей действительности магазинов, переворачивает Сюзан следующую страницу. Было сложно? Они переглядываются и улыбаются. Но удивление легко признается Боб. Я даю возможность Сюзан продолжать. По вашей схеме мы должны были переписать дерево так, чтобы ключевая проблема была сформулирована как направление политики производителя. В нашем случае нам не пришлось переписывать. У нас сразу получилось вот что. Она начинает зачитывать дерево от основания вверх. Производители косметики дают скидки пропорционально размеру заказа магазинов. И скидки на большие заказы достаточно солидны. Возьмем эту нашу политику и тот факт, что магазины, как правило, находятся в жесткой конкуренции между собой. И мы увидим неизбежный результат. Магазины вынуждены делать заказы в больших объемах. Да, вижу. Но давайте на секунду отвлечемся. Равноценным заключением будет то, что магазины не могут позволить себе заказывать товар в малых объемах. Боб, ты говорил, что магазины не используют преимущества твоей новой системы дистрибуции и не переходят на ежедневное пополнение запаса. Это может быть ответом. Так и есть, смеется он. А я еще обвинял их в сопротивлении переменам, в пристрастии к привычным формам снабжения, да ничего подобного. В то время, когда мои менеджеры по дистрибуции уговаривали их заказывать ежедневно, наша политика продаж вынуждала их к обратному. Неплохо, да? Я решаю не комментировать и киваю Сюзан, чтобы она продолжала. Сначала давайте пройдем по финансовой ветви. Прямой результат того, что магазины вынуждены закупать в больших объемах, это то, что магазины вынуждены хранить большой объем товарного запаса. А как мы знаем... Многие магазины не имеют больших оборотных средств. Не забывайте, что мы не продаем крупным сетям большинство наших торговых точек. Это маленькие магазины и аптеки. Таким образом, необходимость держать большой запас означает, что большинство магазинов вынуждены брать большие кредиты. И вы видите результат. Финансовые затраты магазинов увеличиваются, а это приводит к тому, что прибыльность магазина падает. Ситуация на самом деле тяжелая, подключается, Боб. Я постоянно слышу от владельцев маленьких магазинов, что они, по сути дела, работают на банк. Настолько высока кредитная нагрузка. Я киваю, я об этом знаю. Такая ситуация наблюдается не только в сфере косметических товаров. Сюзен продолжает. Если большинство магазинов вынуждены брать большие кредиты и кредитные возможности магазинов ограничены, то некоторые магазины испытывают трудности с оплатой поставщикам а мы, поставщики, хотим, чтобы нам заплатили. Какие мы все-таки гадкие, обязательно должен встрять Боб. И в результате некоторые магазины испытывают трудности с получением товара, что, естественно, самым серьезным образом сказывается на их прибыльность. «Насколько ситуация плоха?» — спрашивает Дон. «Ситуация безрадостная», — отвечает Сьюзан. «Каждый год большое количество магазинов становится банкротами». И мы, и наши конкуренты все знают о проблемах с оборотным капиталом. Поэтому мы даем им хорошие условия оплаты. Для нашей отрасли 90 дней — это стандарт. Да, но в реальности, замечает Боб, порой мы вынуждены ждать до 120 дней, это серьезная проблема. «Идем дальше?» — спрашивает Сюзан. «У нас еще много чего приготовлено», — многообещающе говорит Боб, улыбается Сюзан. «Посмотрим на это положение. Прогноз на уровне продукта редко бывает точным». Объединим его с положением, магазины вынуждены делать заказы в больших объемах и получим еще один малоприятный результат. Это прямым ходом ведет к тому, что, несмотря на большой товарный запас, магазины страдают от нехватки товара. Что значит нехватка, уточняю я на всякий случай. Нехватка — это когда покупатель пришел в магазин, чтобы купить какой-то определенный товар, которого в магазине не оказалось, а альтернативный товар он покупать не захотел. То есть, по этому определению, нехватка товара напрямую вылилась в потерю продажи. Именно. Вот следствие, указывает она на дерево. И вы видите, что делает ситуацию еще хуже. Мы подошли к вашему заключению. Магазины не могут позволить себе заказывать в малых объемах. Это превращает нехватку товара в хроническое явление. Магазин вынужден ждать с получением нужного товара до тех пор, пока он сможет позволить себе сделать очередной большой заказ. А это, следуя стрелке, ведет к значительному снижению прибыльности магазина. К очень значительному, соглашается она. «Алекс, обязательно посмотри последнюю ветвь», — настаивает Боб. «Он откровенно горд тем, что они сделали. Ты даже не поверишь, что мы делаем собственными руками. сьюзен покажи ему!» сьюзен однако, его энтузиазма не разделяет. Сдержанным тоном она продолжает. «Как вы знаете, торговые марки постоянно выпускают и рекламируют новые продукты» а сейчас даже в больших масштабах, чем раньше, добавляю я. Именно, подтверждает она. Соедините это с тем, что существует значительное несовпадение между имеющимся в магазине товаром и действительным покупательским спросом. И вы получите неизбежный результат. Магазин держит значительный объем устаревшего товара. А поскольку они знают, что не могут долго держать этот старый товар, то магазин предлагает скидки на относительно устаревший товар. Это, естественно, не увеличивает прибыльности магазинов. Понимаешь, Алекс объясняет, боб, очевидное. Именно тогда, когда мы из кожи вон лезем, убеждая потребителей купить новый продукт, магазины точно так же из кожи вон лезут, чтобы убедить этих же самых потребителей купить устаревший продукт. И после этого вы говорите о несоответствии. Дайте разобраться, говорю я. Ключевую проблему ваше дерево выводит четко. То, что магазины вынуждены закупать в больших объемах, вызвано нашей собственной политикой. Но насколько велики эти большие объемы? Насколько недель их хватает? Сюзан вызывается ответить. Зависит от размера магазина. Но в любом случае, думаю, надо говорить не о неделях, а о месяцах. Если судить по тому, как часто магазины делают заказы, то большие магазины заказывают раз в один или два месяца, а маленькие... Ну, где-то раз в полгода, в среднем раз в четыре месяца. — Ясно. Очень хорошо. — Что в этом хорошего? — удивленно спрашивает Боб. — То, что мы создаем большую часть проблемы, — отвечаю я. — Это означает, что мы сможем стать большей частью ее решения. — Ладно, Боб, давай показывай, что вы предлагаете. Боб поворачивается к Джеффу, который до этого не проронил ни слова. — Твоя очередь, — показывает он в сторону доски. Сюзан с трудом сдерживает вздох облегчения. — Интересно, что это они меня так боятся? Джефф откашливается. — Решение очевидно. Он переворачивает лист и продолжает. — По сути дела, дерево будущей действительности — это зеркальное отражение дерева существующей действительности. Мы начали с двух инъекций. Скидки основываются не на размере одного заказа, а на общей стоимости всех заказов за год. И мы обеспечиваем магазину ежедневное пополнение товара. Начали с этих двух инъекций. Следовали логике указанные в дереве существующей действительности, и все стало на свои места. И он садится. Я изучаю дерево будущей действительности. Все правильно. Эти две инъекции логически ведут к явлениям, противоположным всем указанным NGA. Джефф прав, зачитывать вслух не имеет смысла. Как ты заметил, подключается Боб, одна из инъекций основана на нашей новой системе дистрибуции. Это гарантирует, что наши конкуренты не смогут предложить то же самое, по крайней мере, в течение какого-то времени. Зная их и то, как они работают, я бы сказал, что у них на это уйдет минимум два года. Чисто сработано, сияет Дон. Наша схема действует, вы отлично потрудились. Да, схема блестящая, соглашается Боб. Не надо было голову ломать. Что-то тут не то, думаю я. Что-то тут совсем не то, иначе бы Боб без колебаний объявил об этом своим людям. Он боится, что я не одобрю их решение. Почему? Выглядит оно безопречно. Я мог бы его спросить, но будет лучше, если я догадаюсь сам. Думай. Я поднимаюсь и наливаю себе еще кофе. Это обычный прием, который я использую, когда мне нужно выиграть время. На этот раз не помогает ни намека. Прежде чем сдаться и попросить Боба показать подводные камни, я поворачиваюсь с вопросом к Сьюзен. Насколько думаете, это увеличит продажи? В отдаленной перспективе значительно. Процентов на 30, может быть, больше. А в ближайшей перспективе? Трудно сказать, мнется она. Приблизительно, настаиваю я. Вероятнее всего, продажи упадут, но несущественно. Упадут? Не может поверить своему Шамдону. Почему? Все, понятно, вот и проблема. Потому что это предложение поощряет магазины к тому, чтобы уменьшить объем хранимого товарного запаса, объясняю я. Сьюзен, какой запас у магазинов сейчас и сколько им нужно для обеспечения нормальной выкладки товара и разумного объема запаса на всякий случай? Только не преувеличивай, не забывай, что в соответствии с нашим предложением мы пополняем их склад ежедневно. Это не означает, что они тут же поймут, что мы на самом деле в состоянии это делать. Думаю, не очень ошибусь, если скажу, что они смогут уменьшить запас наполовину, а может даже больше. То есть, быстро перевожу я, запуск этого предложения будет означать для нас практически потерю двухмесячных продаж. Это несколько компенсируется заказами для покрытия нехватки товара пользующегося спросом и новыми клиентами, которых мы надеемся привлечь этим предложением, магазинами, с которыми мы пока не работаем. Так что Я думаю, потери будут где-то в объеме месячных продаж. Но этого удара не избежать. Мы можем это себе позволить? Невинно спрашивает Боб. Как будто эта проблема не тревожила его самого. Не знаю, неуверенно говорю я. Мы уже получили один удар в этом году из-за сокращения запаса готовой продукции, довольно основательный удар, почти на 10 миллионов долларов, а сумма, о которой мы говорим сейчас, будет больше. Почти два месяца потерянных продаж приведут. К таким убыткам в этом году, что я даже не знаю, что скажет Совет директоров. Но это гарантирует, что на следующий год и через год мы дадим рекордные прибыли, пытается спорить боб Труман и Даути поймут, они же деловые ребята, умные. На умные», — отвечаю я. «Достаточно умные, чтобы понять, что если мы запустим это решение, в этом году фирму Боба продать будет невозможно. Удастся ли мне их убедить?» «Может быть». «У меня есть предложение», — говорю я. Сходите пообедать, а я пойду пройдусь. Мне нужно подумать.